сижу я, значит, с четырьмя бумажными зонтиками от коктейлей в волосах, а на шее у меня шесть бумажных гирлянд. Он подошёл, поздоровался, представил Н всем присутствующим, включая меня. Я сказала: "Здравствуйте". А что я ещё могла сказать? Хелен, которая уже порядком накачалась, говорит: "Присоединяйтесь". Тут и как две ноги ей ногой под столом, что она пролила коктейль, но парочка не присоединилась. Когда они ушли, мистер Сесил спросил: "Может, я хочу идти домой?" Я ответила: "С какой стати? Не зачем портить всем праздник?" Потом выпила ещё три кокосовых коктейля. Молочного поросёнка мы так и не съели. Бедняга умер зазря. Ну почему Рей выбрал именно этот ресторан? Их же в городе полно. Потом отправились к Тутти. Тут-то мне и пришла в голову идея, что мистер Сесил должен спрятать меня в шкафу. Я надела старое зимнее пальто Тутти, не вынимая из него плечики, а мистер Сесил поднял меня и повесил в шкаф. Мне тогда казалось, вот будет умора, когда они найдут меня в шкафу среди висящих пальто. Одного я не учла, что мистер Сесил был уже никакой и забыл, куда меня дел. Я провисела в этом шкафу больше часа, пока не отключилась. На следующее утро, проснувшись и увидев перед носом лисью шубу Тутти, я начала легаться и вопить. Первой добежала до меня Долорес и открыла дверцу. Я спросила, какого черта я делаю в шкафу? Она сказала, понятия не имею. В эту ночь никто не пошел домой. В жизни не видела сразу столько страдающих от похмелья людей. Эти фруктовые напитки смертельны. Но я пропустила лучшую часть вечера, потому что Долорес так нализалась, что выдала всем, сколько ей лет. А мне теперь не говорят. Мы сидели в квартире, кто где, приложив в голове лёд, часов до 5. Тут и пришлось позвонить в аптеку, чтобы нам принесли алказельцер, аспирин, кока-колу и мороженое. В жизни больше такого не сделаю. Слава богу, была суббота. Добравшись домой, я провалялась в постели всё воскресенье. Хорошо, что Джимми снова улетел опылять. Если бы он по своему обыкновению врубил телевизор на полную громкость, я бы не выжила. Не знаю, от чего мне хуже: от того, что Рей увидела, или от того, что башка раскалывается. 24 июля 1959 года. Папе нужны были деньги. Я не могла позволить ему потерять бар. Он у всех пытался заняться. Я знаю, но никто не дал ему ни цента. Он бы не попросил. У меня, если бы не отчаянное положение, он знал, с каким трудом я накопила эту сумму. Сначала я разозлилась и не хотела давать. Потом вспомнила, что он сделал ради меня, когда я была маленькой, как рисковал на всю жизнь загреметь в тюрьму, и не смогла ему отказать. Я уверена, что он отдаст, к тому же я всегда могу попытаться счастья на конкурсе в следующем году. Подумаешь, один год. 26 июля 1959 года Джимми Сноу узнал, что я отдала папе все деньги, и пришёл в ярость. Как ты могла быть такой дурой, заорал он, как ненормальный. Ворвался к папе в комнату, выдернул его из постели, назвал дрянным сукиным сыном и калашматил, пока я не вбежала и не оторвала его. Джимми ринулся в другую комнату. У него было 40 долларов, которые он всё пытался мне всучить. Я не хотела брать. Единственное, чего я хотела это чтобы он перестал вести себя как псих. Он спросил, почему я отдала папе деньги, зная, что он их просто пропьёт. Я ответила, что какой бы он ни был, он всё равно мне отец, и я ему должна. Ты ничего не должна этому гнилому сукиному сыну, сказал Джимми. И не успела я подумать, как у меня вырвалось. Разве не он убил ради меня Клода Пистола? Впервые с тех пор, как мне было 11, я нарушила слово и произнесла это имя и тут же пожалела об этом. Джимми посмотрел на меня очень странным взглядом и переспросил: "Что?" Я сказала: "Слушай, Джимми, давай обо всём этом забудем, ладно?" "Нет, постой-ка. Какой там забудем? Ты о чём вообще говоришь?" «Я знаю, кто убил Клода, так что давай не будем об этом, а?» «И кто, по-твоему, убил Клода?» «Ты, папа и Рета, ты сам мне сказал».